Глава вторая. Императорская классная комната. Чарльз Сидней Гиббс был высоким мужчиной 32 лет, со светло-каштановыми волосами над высоким лбом. Вежливый и учтивый, он легко вступал в разговор и обладал чёткой дикцией. Он был наделён хорошими организаторскими способностями и всегда скрупулёзно соблюдал правила общества, в котором жил. Чарльз Сидней Гипс родился 19 января 1876 года в городе Ротерхемме, графство Йоркшир, в семье управляющего банком. Он стал девятым ребёнком Джона Гипса, уроженца Таучестера, графство Нортгемптоншир. Мать Чарльза Гипса, Мэрианна Лизабет, происходила из графства Суррей и была дочерью часового мастера по фамилии Фишер. Кроме дома на улице Хай-стрит в Роттерхэме, у семьи был загородный дом в Нормантоне на Тренте. У супругов родилось 11 детей, но выжило шестеро, трое из которых, Джон, Уильям, Артур и Перси, пошли по стопам отца, став управляющими банками. Старший, Джон, жил в Аргентине, а Артур отправился в Индию, Перси же поселился в Глостере. Младшая из дочерей, Уинифрет Аделин, вышла замуж за священника из деревни Лимарстон, расположенной неподалёку от Бирмингема. Чарльз Сидней, самый младший из сыновей, посещал школы в Бродстерсе на юге, а также в городе Хорнси на побережье и Страйдинг. Директор школы в Хорнси считал Чарльз за сидней усердным и добросовестным. благонадёжным и чрезвычайно воспитанным молодым человеком. В осени 1894 года, по лето 1895 года, юный Гиб поступился в университетском колледже города Аберистиуд, Уэльс. Отец желал, чтобы он стал священником, поэтому Чарльз Сидней продолжил обучение в колледже Святого Иаана в Кембриджском университете. В 1899 году, после 4 лет безметежной учёбы, Гибс с отличием окончил университет, получив степень бакалавра гуманитарных наук по этике и психологии. Говоря о Чарльзе Гибсе, один из преподавателей Кембриджа отмечал, что он человек высоких моральных качеств, здравомыслящий, с приятными манерами. Другой преподаватель добавлял, что Гибс очень приятен в личном общении, а его прилежание и упорство в преодолении трудностей можно говорить в самых лучших выражениях. Несмотря на то, что Гибс продолжил изучение богословских дисциплин в Кембридже и Солсбери, он в скором времени понял, что это не его призвание. Он решил сменить профессию. Совершенно естественно, это задело и расстроило его отца. Чарльз Засидны интересовал целый ряд других занятий, от танцев до театра. Будучи очень любознательным человеком, он посещал всевозможные спектакли и методично собирал программки. Он будет коллекционировать их в течение всей жизни. Представления были самыми разнообразными, в духе театральных веяний того времени. от гастрольного Гамлета Форбс-Робертсона и новой комической оперы Персидская роза Бэзило Худа и Артура Саливана в исполнении труппы театра Лицей в Шеффилде до постановки Мессис Лангдри по произведению Сидней Гранди Дегенераты. Позже она возобновила постановку этой пьесы. Пьеса шла в театре Хеймаркет в Лондоне с Чарльзом Хотри и самой миссис Ландгри в главных ролях. Однако в наше время об этом факте помнят лишь специалисты театраведы. Макс Бирбом, также посетивший спектакль, счёл его довольно заурядным. Правда, в тот вечер писатель был не в лучшем расположении духа. Гипс хорошо знал иностранные языки. Возможно, именно это, а также его врождённая любовь к театру склонили его к романтическому решению поехать преподавать в Россию. Это встревожило его бывшего преподавателя из колледжа Святого Иоанна, который считал это растратой таланта и сказал: "В России, мистер Гибс, вы будете лишь губернатором". Действительно, В первый год своего пребывания в России Гипс вряд ли мог рассчитывать на нечто больше. Он состоял губернатором в семье помещика и постепенно привыкал к жизни в чужой стране. Через некоторое время он вывез своего ученика в Англию, познакомил мальчика с некоторыми особенностями английской жизни и своевременно привёз обратно. Но вскоре появилась другая работа. уже в Санкт-Петербурге, где его рекомендовали в качестве домашнего учителя в различные аристократические семьи. В то время он становится преподавателем в императорском училище правоведения, где учились только юноши из семей потомственных дворян. Он испытывал неприязнь к распространённому там кляузничеству, когда с молчаливого поощрения преподавателя Один студент был готов в любую минуту донести на другого. Гипс неизменно наказывал любого, кто приходил к нему с доносом, что шло вразрез с общепринятой практикой и, возможно, очень удивляло студентов. Через несколько лет он стал членом, а впоследствии и вице-президентом комитета Санкт-Петербургской гильдии учителей английского языка. Гильдия была образована в 1907 году для поощрения взаимных консультаций и улучшения жизни губернаторов и преподавателей средствами общественных сборов. Патронировали организацию в том числе британские и американские послы Сэр Артур Нилсон, отец Гаррольда Нилсона, позднее лорд де Карно и Джон У Ридл, Чарльз Сидней Гипс. Бакалавр гуманитарных наук Кембриджского университета активно участвовал в её деятельности. На втором ежегодном драматическом представлении Иболов в театре комедии в феврале 1909 года он сыграл роль романтического викария в постановке Кибла Говарда Путь истинной любви, по двум небольшим пьесам, компрометируя Марту и Марта в роли Фей. Она началась в программе вместе с короткой пьесой Барбары Джером, Клапка Джерома. Эти повседневные дела занимали молодого учителя гораздо больше, чем нестабильная политическая ситуация в России. После войны с Японией император Николай II, воспитанный как абсолютный самодержец, роль не подходящая ему, что было известно более решительной императрице, был вынужден согласиться на переход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 который, несмотря на все свое обаяние, оказался чересчур мягким для правителя государства. Все эти вопросы не интересовали Чарльза Сидна и Гиппса, пока однажды утром он вдруг не получил приглашения прибыть в царское село. Однако его первая встреча с императрицей Александрой Федоровной состоялась лишь год спустя, а до тех пор он работал в окружении придворных императора. Царское село расположено в 15 милях к югу от Санкт-Петербурга. За охраняемой казаками высокой оградой императорского парка простирался, скрытый от посторонних глаз, великолепный мир благоухающих лилиями садов и огромных стриженых газонов, миров озёр, террас, скульптур, гротов и триумфальных арок. На территории Царского села находилось два дворца: огромный бело-голубой Екатерининский, построенный Екатериной Великой, и удалённый от него более чем на четверть мили Александровский, наполовину меньше первого, построенный позднее по заказу внука Екатерины II Александра I. Императорская семья жила в одном крыле Александровского дворца. Здесь находился почти легендарный сиреневый будуар императрицы, на стенах которого висело множество икон и фотографий. Над будуаром располагались гостиные, столовые, спальни и ванные комнаты императорских детей, с которыми будуар соединялся персональными лестницами. В один прекрасный день... Осенью 1908 года Гипс облачился во фрак, обычный в то время для появления при дворе, и государственный советник Пётр Васильевич Петров отвёл с его в Александровский дворец в Царском селе. Здесь строгая фрейлина при великих княжнах София Тютчева представила его ученицам, Ольге Николаевне, которая недавно исполнилась 13, Татьяне Николаевне, И Марии Николаевне позднее не также присоединяться к сестре. Анастасия Николаевна в свои 7 лет была пока не способна к серьёзным занятиям, она начала учиться годом позже. Цысаревичи гибсо доводилось видеть, когда он вновь и вновь входил в комнату, чтобы с серьёзным видом пожать руки гостям. Ольга Николаевна больше всего напоминала отца. более уверенную в себе Татьяну Николаевну, привязанную к матери, младшие дети называли гувернанткой. Мария Николаевна была жизнерадостной, но с ленцой, а Анастасия Николаевна очень изорной и всегда всех смешила. В течение последующих 5 лет Гипс не занимался с цесаревичем Алексеем Николаевичем. Три старшие сестры были просты во вкусах, и сообразительны, когда знали, что нужно сконцентрироваться. В целом отношения с ними складывались легко. Английским языком они раньше занимались с учителем шотландцем, именно этот акцент Гибсу предстояло исправить. Дисциплина в присутствии фрейлины должна была строго соблюдаться, говорить следовало осторожно. С первой серьёзной проблемой Гипс столкнулся, когда начались занятия с Анастасией Николаевной. Всё ещё худощавая, вскоре она начала расти очень быстро, стремительная в движениях, с глазами, в которых светился ум, она обладала прекрасной выдержкой и полностью владела своей мимикой. Такого он не встречал ни в одном ребёнке. Гипс вспомнил курс детской психологии, прослушанный в Кембридже, И старался использовать как можно больше описанных в нём новаторских методов, но они не спасали от неукротимых и зачастую внезапных проявлений её нрава. Однажды, после сорванного урока, он отказался ставить ей пятёрку. На минуту он с интересом задумался: "Что же может произойти?" Затем Анастасия Николаевна решительно вышла из комнаты. Через несколько минут Она вернулась с одним из тех искусно составленных букетов, которые всегда стояли в приёмной. "Мистер Гибс", с торжествующим видом произнесла она. "Вы измените оценку". Секунду подумав, англичанин отрицательно покачал головой. Гибс описал этот случай много лет спустя в письме от 1928 года великому князю Александру Михайловичу, зятю императора, жившему тогда в Париже. Одно утро особенно запомнилось Гипсу. Накануне вечером в царском селе давали детский костюмированный бал. Гипс во фраке и с белым галстуком ждал за письменным столом прихода Анастасии Николаевны. Когда она вошла в комнату, её лицо было чёрным, как у трубочиста. С собой она принесла маленькую золотую лестницу, которую положила рядом в ожидании начала урока. Гипс решивший не обращать на это внимания, собирался начать говорить, когда внезапно услышал смех за большой двойной дверью в конце комнаты. Дверь распахнулась, и вошли три старшие великие княжны со своей матерью. Императрица, казалось, была в ужасе. Анастасия повысила голос Александра Фёдоровича: "Иди и приведи себя в порядок, трубачист, кроткий, сейчас". Когда она вернулась с лицом красным как рак от оттирания, золотая лестница всё ещё лежала рядом с её партой, но все предпочли сделать вид, что ничего не заметили, и урок продолжился в присутствии императрицы. Через много лет у Гипса появится повод вспомнить это утро. Вскоре он узнал индивидуальные черты характера каждого члена семьи и придворных. Императора Гипс видел редко. Когда он встречал императрицу, она казалась ему красивой, величественной. Александра Фёдоровна держалась настолько скромно, насколько это было возможно в её положении. Несмотря на великолепие царского села, казаков в конвое, этикет, многочисленную прислугу, Атмосфера Александровского дворца чем-то напоминала атмосферу английского загородного дома, и такая обстановка удивительным образом подходила императорской семье. Хотя готовили плохо, это никого не беспокоило, и меньше всего императрицу. Для учителя английского языка месяцы пролетали быстро. В рабочие дни Гипс либо отправлялся в царское село, где давал по меньшей мере два урока, либо оставался в Санкт-Петербурге и уделял время другим профессиональным обязанностям. Гипс жил все той же упорядоченной жизнью, вел подробные счета, внося в них каждую копейку, и общался с соотечественниками. Заниматься с царскими детьми становилось всё легче по мере того, как они узнавали и принимали гипса. Его овдовевший и вышедший на пенсию отец был рад узнать, что Чарльз занимает такое ответственное положение при дворе. В 1913 году Императрица попросила Гипса начать занятия английским языком с девятилетним Цесаревичем, который до того времени не желал произносить на этом языке ни единого слова. Незадолго до того Пьера Жильяра, швейцарца, который с 1906 года преподавал великим княжнам французский язык, также попросили приступить к занятиям с Алексеем Николаевичем. Этот мальчик с золотисто-каштановыми волосами, официально великий князь Алексей Николаевич, наследник престола, со временем должен был унаследовать обязанности своего отца. С того дня, как император стал преемником Александра III, он пережил ряд серьёзных политических кризисов в качестве главы дома Романовых или, по словам Мориса Баринга, последнего монарха из династии. родившийся под несчастливой звездой, помазанного императора по праву помазанника божьего от ледяных просторов Арктики до Аральского моря, от Варшавы до стен Татарии. Это были студенческие беспорядки 1899 года, серия крестьянских бунтов, трагедия войны с Японией. В остание 1905 года, с последующей всеобщей забастовкой и мятежом на флоте, душевные терзания при учреждении Думы и много всего другого. Но именно здоровье Цасаревича было постоянной, не затихшей болью. Это оставалось тайной, которую следовало хранить как можно дольше, не допуская, чтобы они узнали. Когда Цасаревичу было всего 6 недель, в семье узнали, что ребёнок болен гемофилией. После любой раны или малейшего ушиба кровь не свёртывалась, как это происходит обычно. Внутренние кровотечения причиняли страшную боль, и Алексей Николаевич, на время становившийся инвалидом, был прикован к постели. За ним, любящим приключения, надо было постоянно следить. Императрица, склонная к уединению, Емала общительная отдалилась от светской жизни ещё больше. Именно из-за Цесаревича она всецело доверилась православной церкви. Из-за него она искала духовного наставника и всем сердцем приняла дар целительства сибирского крестьянина Григория Ефимовича, прозванного с юности Распутиным. Самоуверенный, неопрятный и полуграмотный, он был известен как человек божий. мог с помощью молитв облегчать страдания Сосаревич. Этого человека с щурующими серыми или скорее светло-голубыми глазами, однажды их назвали блестящими, стальными, стали считать злым духом, стоящим позади российского трона и правительства. Чем большим нападкам он подвергался, Тем преданнее поддерживали своего друга Николай II и императрица, которые считали его спасителем царевича, а через него, по иронии судьбы, всего народа. Чарльз Сидней Гипс рассказал историку Георгию Коткову, что однажды во время войны он наблюдал, как Николай II вскрывал императорскую почту в ставке в Магилёве. Бросая письмо в корзину для бумаг, Николай Александрович воскликнул: "Ещё один донос на Григория. Я получаю их почти каждый день и выбрасываю, не читая". С течением времени образ Григория Распутина неизбежно упрощался, приобретая мелодраматические черты. Он не мог иметь всего того тайного политического влияния, которое ему приписывалось. Но число врагов Распутина, убеждённых в его неискренности и алчности, угрожающе увеличивалось. Распутин не занимал никакой официальной должности, было достаточно того, что он пользовался расположением императора и его принимали при дворе в течение 11 лет. Из них Пять последних лет его возвышения, которым он прежде всего был обязан своей способности облегчать боль больного Царевича, совпали со временем роковой гибели Российской империи.